Глава 46. Рана на моей ладони была шириной больше дюйма и немного уже на тыльной стороне кисти, откуда вышла острие. Кровь текла, но не так сильно, как если бы безымянная девушка, напавшая на меня, перерезала артерию или вену. Можно сказать, повезло, потому что у меня не было времени ехать в неотложку. На первом этаже дома Эйнсвортов в выдвижном ящике под раковиной в ванной я обнаружил аптечку первой помощи ликопластырь марлевые салфетки, спирт для протирания, йод. На тумбочке рядом с этой раковиной стояла декоративная бутылочка с жидким мылом. Я открыл кран и отрегулировал температуру воды, чтобы она была теплой, но не настолько, чтобы обострить боль в ране. Мыло пахло апельсинами. Намыливать раненую руку оказалось примерно так же весело, как сунуть ее в осиное гнездо. Смыв пену, я продолжал держать руки под струей воды. Так можно было стоять всю ночь. Видимо, я находился в шоке. Я будто отключился, глядя на то, как в раковине пенится вода и сверкают розоватые пузырьки. Я сделал воду слишком горячей, и чем дольше держал под ней ладонь, тем сильнее жгло рану. Но я все равно стоял, смотрел на быстрый поток, морщись от боли, и терпел, поскольку меня охватило ощущение скорого откровения. Откровения, имеющего отношение к воде, крови и боли. Я знал нечто важное, но не понимал, что именно знаю. Вода. Кровь боль. Ощущение прошло, но боль осталась. Я не из тех, кому откровения давались легко. Оставив воду включенной, я плеснул на входное и выходное отверстие раны спиртом для протирания, а затем йодом. Сквозь мои стиснутые зубы все время вырывались скулящие звуки, совсем не подобающие мужчине. Я обернул левую ладонь маленьким полотенцем, чтобы не закапать кровью мраморную столешницу и пол. Правой рукой приготовил марлевые салфетки. Нашел пузырек с густой пахучей жидкостью с кисточкой на крышке. Такой жидкостью замазывали мелкие сочащиеся ранки. Получалось что-то вроде пластичной искусственной кожи. Для серьезных порезов, в которые с лезвия могли попасть бактерии, это средство не подходило. Прививка от столбняка у меня имелась. Даже если запечатать в ране микробов, умру я не от заражения. Чтобы распространиться, инфекции требуется время, а я сомневался, что для этого его осталось достаточно. Медицинский клей высыхал быстро, и я наносил слой за слоем. Кровотечение на какое-то время прекратилось. Я наложил марлевые салфетки и обмотал лейкопластырь вокруг ладони. Все это время я слушал, как невыключенная вода течет в раковину, булькает, попадая в сливное отверстие. В этих звуках мне слышались слова, торопливый мелодичный голос. Мне казалось, что все зависит от того, пойму ли я сказанное. Я задумался о том, могли ли ножевое ранение и вынужденное убийство девушки вызвать у меня состояние шока и затуманить разум. Кожа моя была холодной и влажной. Легкое головокружение то накатывало, то отступало, то вновь накатывало. И то и другое симптомы падения артериального давления, а это одна из причин физиологического шока. Перебинтовав руку, я еще с полминуты смотрел на воду, но потом выключил ее, поскольку озарение так и не пришло. Кожа по-прежнему была холодной и влажной, но дурнота вроде бы прошла. Я опустил крышку унитаза. Сел. Неуклюже вытащил из кармана телефон. Вложил его в раненую руку. Здоровая рука тряслась, так что пришлось сосредоточиться, чтобы попасть по нужным цифрам. У Чифа Портера было два мобильных телефона. Я решил, что по первому ему поступает куча звонков и набрал номер, который знали только миссис Портер и я. Он ответил, попросил подождать и закончил разговор по другому телефону. Когда он заговорил со мной, его голос казался измученным. Никогда раньше я не слышал Чифа таким. Разумеется, он знал про взрывы, причем не только про те, что видел и наблюдал я, но и про другой, на складе на дальнем отранче конце города. «Сегодня настоящий ад!» Чиф был в ярости. «Все эти психи проклятые ничтожества!» «Сэр!» Все, что случилось до сих пор, не главное событие. Они отвлекают внимание, чтобы заставить вас распылить силы. Чтобы отвести подозрения от дамбы, не думаю, что это будет дамба. После нашего разговора я отправил на мало Суэрта четверых. Если дело не в дамбе, то мои парни нужны в другом месте. Я засомневался. Я не знаю, дамба это или нет. Правда, не знаю. Сэр, в доме Лорен Эйнсворт трое мертвых мужчин и одна мертвая женщина. Не сама Лорен. — Нет, сэр, она с девочками в безопасности. — Слава богу. — Это сектанты. Еще двое убитых сразу за садовым забором, что идет вдоль дороги к Крэйнсвордам. — Всего шестеро? — Шестеро. — Это ты их? — Да, сэр, я. Их всех убил я. Они вынудили меня стать машиной смерти, и я... Я больше не могу с этим справляться. Мой голос сорвался, и несколько мгновений мне не удавалось выдавить ни слова. — Сынок, с тобой все в порядке? — Голос вернулся, хотя показался чужим. «Одна из них проткнула мне ножом ладонь, но все нормально. Я вынесу не такое, но убивать больше не могу». «Я скоро буду, Одди». «Нет, нет, сэр, нет. Я ухожу отсюда, как только мы поговорим». «Криминалиста закончили в автодоме?» «Да». «Корнер увез тела». «Вы провели обыск? Что-нибудь нашли?» «Тайную кладовку. Оружие, боеприпасы, тысяч сто наличными, паспорта и водительские удостоверения». С их фото, но на другие имена. Вольфганг, Джонатан и Селена. На самом деле, Вудру, Джереми и Сибил. Что вам о них известно? Мы над этим работаем. Похоже, кто-то из них, а может и все трое, наркоманы. В холодильник четыре десятка шприцев и куча ампул с наркотиком. Что за наркотик? Он на анализе в лаборатории. Вы на ярмарке? Только что ушел оттуда в... Возвращайтесь. Встретимся там. Может, это дамба, может, что-то еще но все операции руководят с ярмарки. Тут не может случиться ничего такого, чтобы затопило город. Не забывайте, иногда мои сны символичны, а не буквальны. Даже когда Чиф молчал, я чувствовал его тревогу. «Сегодня вечером на ярмарке тысяч десять-двенадцать народа», — наконец сказал он. Я бросил взгляд на наручные часы. «Десять минут одиннадцатого». — Если там что-нибудь произойдет, то не раньше, чем соберется толпа для розыгрыша джекпота, — произнес я. — Возможное время 11.45. — Можем не успеть, Одди. Если они притащили сюда Си 4 я должен эвакуировать ярмарку немедленно. Ладонь пульсировала, как воспалившийся зуб. — Чиф, у секты наверняка есть свои люди на ярмарке. Как только они увидят, что начинается эвакуация, они изменят время удара. — Вдруг таймер уже запущен, и они не могут ничего изменить? А вдруг детонатор — это и нужно всего лишь сделать звонок? от гады. Я встал с унитаза, хотя сиденье было самое, что ни на есть подходящее, если секта действительно готовилась смыть мунда с лица земли. И не только этот город. Возможно, гораздо больше. Я буквально хожу по грани, Чиф. По какой грани? Правды и понимания. Я почти вижу ее, буду у вас через двадцать минут. Ты не успеешь. Самое позднее, без четверти одиннадцать. То есть у нас останется всего час. Встретимся у палатки с юго-западной стороны от главной аллеи. Называется результат на лицо. Погоди-ка, в прошлый раз ты видел будущее на главной аллее? Нет, сэр. Ни одного. Тогда ярмарке ничего не грозит. Если бы это место собиралось взлететь на воздух, твои будучи тут бы кишмяки шели. Не уверен, сэр. Я больше ни в чем не уверен. Возможно, не поняли, что я их вижу, и теперь манипулируют, мной, не показываясь на глаза. До встречи! Я завершил звонок, вышел из ванной в коридор первого этажа и обнаружил там поджидавшую меня мертвую девушку с огнестрельной раной в животе.